Василий Криптонов, Мила Бачурова, Неон, первый сезон. Сигнал из прошлого. Седьмая серия. Глава 29. Тимофей все еще слонялся по коридору, когда Вероника вернулась с Денисом. Тот во все глаза уставился на господина Неона, выглядящего так, будто волнуется перед выходом на сцену в образе древнего грека. Что с вами? Я не смог добыть свою одежду Наорать на кого-нибудь пробовал? На кого? Да на кого угодно Либо получишь что хочешь, либо душу отведешь Ты обещала привезти вещи Нет, это ты просил привезти, а я ничего не обещала Мы вообще-то торопимся или где? Вы сказали, что нашли убийцу, что я узнаю о своей дочери, что времени мало Или этот диалог тонкий намек, что я должен заказать господину Неону комплект одежды Прошу прощения, прямо сейчас мы ничего не сможем сделать Его переместили вот в эту палату С ним полицейский сейчас. Дверь открылась и наружу вышел следователь Никитин как будто только и ждал стука увидел Дениса Денис Валентинович, очень хорошо пожалуй, не буду спрашивать, что вас сюда привело предположу, что вы случайно проходили мимо и решили заглянуть на огонек в любом случае спасибо за сэкономленный казенный бензин я как раз собирался отправлять за вами опергруппу. В наступившей тишине Денис медленно поднял руки и закрыл лицо ладонями Раздавалось его тяжелое дыхание. Он как будто решался на что-то. Вероника сделала шаг в сторону, а следователь Никитин осторожно запустил руку под полу куртки. «Им нужно поговорить». «Гражданин Бурлаков, к вам у меня тоже есть серьезные вопросы. Для туриста из Москвы вы что-то слишком часто оказываетесь не в том месте, не в то время». «Я дам исчерпывающие показания о каждом своем шаге, начиная с железнодорожного вокзала Смоленска и до этого самого места». У вас есть мои паспортные данные и номер телефона Но хотел бы обратить ваше внимание на то, что сейчас на повестке дня стоит более важный вопрос Позвольте-ка мне расставлять приоритеты Нет, не позволю Человек в этой палате похитил мою дочь, а у меня даже заявление не приняли Это только то, что бросилось мне в глаза А если я вызову сюда своего адвоката, уж будьте уверены Он нароет с вашей стороны столько нарушений, что вы этого дерьма за год не расхлебаете Послушайте, это серьезно Я видела, как девочка села к нему в машину Мы не знаем, где она А он утверждает, что без 107 она погибнет И если вы сейчас ничего не предпримите, я буду свидетельствовать Думаю, мне с адвокатом Денисом Валентиновичем найдется, о чем поболтать Он ведь ничего не сказал, так? И не скажет Все, что у вас на него есть, это попытка нападения с ножом И то, при условии, что мы с Вероникой дадим показания Вы что, можете их не дать? Легко. Нам-то что? Мы живы-здоровы. Утром сядем на поезд и забудем про вашу рядовскую муть, как про страшный сон. Ждите следующих жмуров. Зато вы докажете всем, что у вас есть настоящие полицейские яйца. Тимофей кивнул и отвел взгляд даже раньше, чем следователь поморщился. Сдался. Разговор будет происходить в моем присутствии. И в нашем. Вам ведь нужны понятые, если он потом начнет все отрицать? Не начнет. Этот не начнет. А Белов? Вы ведь понятия не имеете, что вам предстоит услышать. Денис скользнул по нему недоуменным взглядом, но ничего не сказал. Никитин тоже промолчал. Помедлил, а потом распахнул дверь перед Денисом. Тот шагнул в ярко освещенную палату. Никитин вошел следом и захлопнул дверь перед Вероникой и Тимофеем. Козлина! Что это значит? Постой. Вероника вопросительно посмотрела на Тимофея. Тот, молча скрестив руки на груди, слушал Наконец борьба прекратилась Послышался голос Аркадия Слов нельзя было разобрать Он лежал слишком далеко от входа Что-то резко сказал Никитин Ему также безмятежно ответил Аркадий Через несколько секунд препирательств Послышались быстрые злые шаги И дверь распахнулась Ты, смышленый мальчишка Выиграл пропуск за кулисы Заходи Девчонка со мной, она тоже смышленая Возражать следователь не стал, отступил внутрь, открыв дверь шире. Помимо Никитина, в палате было двое оперативников. Больных Вероника не увидела. Должно быть, следователь настоял на том, чтобы их перевели в другую палату. Оперативники держали тяжело дышащего Дениса, который смотрел на Аркадия, лежащего в койке. Аркадий напоминал прихворнувшего короля Окруженного встревоженной роднёй и суетящейся челядью Готовый исполнить любой каприз монарха Отлично, теперь мы можем все закончить Но сначала, мальчик, расскажи, как ты догадался О чем именно? О том, что седьмой убитый не мой грех Минуточку, какой еще седьмой убитый? Убитых найдено трое Или вы хотите сказать, не все тела были... Я хочу сказать, что если ты не заткнешься, лейтенант, то девочку будешь собирать по всему Смоленску. Ты свое получишь, и если свое получу я... Никитин проглотил это молча, а взгляд Аркадия вернулся к Тимофею. Вероника тоже покосилась на друга. Тимофей мог разговаривать с посторонними людьми. Пусть эти разговоры больше и напоминали нечто вроде допроса. Но вот выступать перед любой, даже крохотной аудиторией – это было для него чересчур. И сейчас Тимофей начал ощутимо нервничать. Кто-то другой этого бы не заметил, но Вероника-то его знала. Она отметила, как окаменело тишина лицо, как вытянулись по швам руки. Обычно люди, смущаясь, начинали суетиться, совершать уйму ненужных движений. Тимофей же будто впадал в полнейший ступор. «Речь идет об убийствах, произошедших в 90-е. Дело сигнальщика». Белов Денис Валентинович нанял нас для расследования того старого дела. Приехав сюда, мы не знали, что подобные убийства начали повторяться до тех пор, пока я случайно не обнаружил тело в парке. Случайно он обнаружил, как же. Но врет, конечно, талантливо, сухо и по делу, не подкопаешься. Мне удалось ознакомиться с материалами по делу сигнальщика. Шесть его жертв, если можно так выразиться, однотипные. А седьмое убийство было из ряда вон, по многим параметрам. Первое... Неаккуратный разрез Почему-то следствие не обратило на это внимания, Хотя в заключении эксперта было однозначно указано Что разрез не такой глубокий, как в предыдущих случаях Судя по следам крови, Белов-старший успел сделать несколько шагов И лишь потом упал К месту, где был обнаружен труп, его, вероятно, тащили Это было... неаккуратно Вероника бросила взгляд на лицо Аркадия И Мороз пробежал по коже Он улыбался Улыбался, как отец, которому малолетний сынишка с выражением рассказывает стишок. Второе. Тело оказалось довольно далеко от тропинки. Да и тропинка не пользовалась популярностью. Хотя сигнальщик всегда старался, чтобы его жертв обнаружили как можно раньше. Третье. Белов был гораздо старше других убитых. А сигнальщик предпочитал молодых. Четвертое. Одежда. Белов был в темной куртке в темных брюках. В остальных случаях складывалось впечатление, будто убийца старается привлечь внимание к виду крови. Пятое. Судя по всему не сработал будильник. Сигнальщика прозвали сигнальщиком, потому что он заводил будильник часов. Тот срабатывал в одно и то же время, без 10.07 утра. Это время, когда... Время, когда люди идут на работу, учебу или выгуливают собак. Шестерых жертв нашли приблизительно в это время, по сигналу будильника. А седьмого обнаружили около десяти утра Случайно И это все? Шестое Часы были совершенно другой модели И я более чем уверен, что на них стояла текущая дата На предыдущих часах была установлена Другая Прекрасно Нет, слишком долго Непростительно долго На это Аркадий не ответил Он перевел взгляд на Дениса, который стоял с опущенной головой Поддерживаемый с двух сторон Может Прав. Может быть, не стоит судить мир по одному. Аркадий произнес это в полголоса, словно сам для себя. И к кому именно обращается, было непонятно. Однако Аркадий быстро вынырнул из задумчивости. Взгляд его вновь сделался цепким, внимательным и сосредоточился на Тимофея. А почему он? Теперь и Тимофей повернул голову к Денису. Задумчиво посмотрел на него. Пирамида Маслоу. В современном мире мало кого воспитывают так, чтобы предпочесть смерть бесчестию. Это нерационально с точки зрения эволюции. Поэтому, когда человек явным образом лжет про супружескую измену, значит, он пытается спасти нечто большее, чем репутацию и семью. Речь идет о свободе или жизни. Кроме того, убийца присылал вам, Денис, анонимки. Слишком странно. В 90-е убийства были хаотичны, практически бессистемны. А четверть века спустя происходят похожие убийства, но все они вертятся вокруг одного человека. Того, кто в прошлый раз лишился отца. Смерть которого, в свою очередь, так выбивалась из ряда... Прекрасно. Просто великолепно. Достаточно. Я вижу, что тебе тяжело это дается. Отдохни. Итак, что я могу предложить? Я сделаю чистосердечное признание. В этом месяце я убил троих человек. 25 лет назад шестерых. Впрочем, за тех я, можно сказать, рассчитался. Предлагаю, мое чистосердечное признание взамен на его. Отвернувшись от окна, Аркадий вцепился взглядом в Дениса. Тот внезапно выпрямился. И почему-то оперативники его отпустили. Что-то незримое, но почти физически ощутимое связало этих двоих, Дениса и Аркадия, так что все остальные будто растворились в тумане. Вероника затаила дыхание. Здесь прозвучало уже достаточно, чтобы можно было понять. Но она не могла, не решалась позволить себе посмотреть в глаза простой и очевидной теперь правде. Нужен был кто-то, чтобы произнести эту правду. Так же быстро, просто и безжалостно, как он убивал людей». «За что ты убил отца, щенок?» Вероника покачнулась и упала бы, не придержи ее здоровой рукой Тимофей.